Ты, Господь мой всемогущий, нет мне жизни без Тебя. Поднимаю руки к небу, я прошу, прими мой дар. Кто мне, Господи, на небе? Что мне, Боже, на земле? Пласть моя. Я уповаю на Тебя Сильнее день за днём. Мне не ли вы родить той силы, что меня к тебе влечёт?